Глава двенадцатая. Ленты старосты Килогаста Август 868 года. Шугозерье. Змея могла укусить смертельно, поэтому олицетворялась силами зла, тьмы, преисподней. Беликова. Словенская мифология. У Большого озера Нонгоша в урочище отсиживался ожлак не так давно посланный килогастом для пригляда за воинами на утячьем озерке. Хитер был наволоцкий староста, сам не пошел с отрядом зверяра, верного человека послал. Но и ожлак лак не лыком шито оказался. Ждал, поджидал неведомого послуха у камня, не дождался, да и решил к Нунгоше идти. Там, на холме, близурочище, стоял под старой сосною огромный замшелый камень с неведомыми знаками. Издалека видны и холмы, сосна, и камень всяко заметить можно. Однако ожлак на холм не торопился знал, что в недавней битве погибли все воины Звияра, и сам Звеяр, и разбойный воевода охрям один чернобородый Тать-Крадуш спасся, предупредил, и теперь отправился в Наволок, на Пашу-реку, а Ажлак тоже решил было пойти с ним, да раздумал. Нужно было встретиться-таки с Саглядатаем. А как же иначе вызнать, что замышляют неведомые, прикинувшиеся купцами вои? потому, проводив крадуша, и сидел ожлаг в урочище, прятался за темными елями, внимательно поглядывая на холм. Солнце уже встало, но тепла еще не было. Стоял такой час, когда ночная прохлада только-только начинает уступать теплым лучикам солнца. Еще клубится в низинах туман, а трава такая росная, что, кажется, ступи и утонешь. В бледно-голубом небе ходили белые набухшие облака и сизые небольшие тучки. Видно, собирался дождь, хотя, конечно, налетевший ветер мог и развеять тучи, и также мог и нагнать. Аж хмуро посмотрел в небо, пригладил лысину и недовольно сплюнул. Не хотелось бы возвращаться в наволок по дождю, путь-то не близкий. Да и как еще возвращаться придется? Узнать бы, ведают ли враги прямой путь к паше реке, болотами, лесами, речушками? Вряд ли. Им для того хороший проводник нужен. Есть у них такой? Может быть. «А может, и нету. Тогда в обход пойдут. Обратно. По Воложбе, к Сяси, к Комариной речке. Вот бы и славно. Их помогли бы боги, зря, что ли, принесли им в новом капище достойную жертву, красивую дочку кузнеца Рауда. И ведь, как хитро принесли, кинули труп в кустах, крест оставили». Ажлак усмехнулся. Нет теперь никакой обители у людей креста. Сожжена килогастовыми людьми обитель. Поклонники распятого бога убиты». Туда им и дорога, нечего лесных людей смущать. У лесных людей людикат, и Чай и свои боги имеются. Те, самые древние, о которых напоминал ожлак Келогасту. Скупой, жестокий, хитрый ожлак, бывший пирозерский волхв. Были, были когда-то времена, ожлаках их еще помнил. Когда процветала капище на пирозере. Когда окрестная весь, устрашенная могуществом злого духа, приводила к жертвенникам своих самых красивых дев – Ушло то время, казалось бы, безвозвратно. Слишком уж умные стали лесные люди. Многие начинали торговать с Ладогой, ездили на ярмарку, дивились на чужих людей, потом у себя в лесах хвастали, рассказывая о поездке. Так и забывалась древняя вера. От Перозера ушли люди, кто в Куневичи подался, кто на Шугозерье, подальше от злых духов и их жестоких жрецов. А Жлак понимал, кто виновен в этом. Конечно же, пришелец Никифоры и люди Креста. «Это они мутили люд в дальних селениях, высмеивая древних богов, сея семена недоверия! Это они подговорили не давать больше пирозёрским жрецам дев! Это они!» фу Аж снова сплюнул и выругался. Грязно-желтая слюна попала ему на бороду. И тут же недовольная гримаса его сменилась торжествующей улыбкой. «Уж больно хорошо все получилось с дочкой кузнеца!» «Одной стрелой двух зайцев убили!» И подставили поклонников распятого и принесли старым богам хорошую жертву. Волх ощерился. Последнее время чувствовал, древние боги набирают прежнюю силу. Не чувствовал даже, знал. Недавно во сне явился ему чернобородый волх с темными пронзительными глазами. Улыбаясь, стоял волх на старом перозерском капище. А вокруг, на калах и деревьях, в муках корчились жертвы. «Я помогу забытым богам», — громко произнес Волх. А они помогут мне. Знай, Ажлак, скоро все возродится. Знай и верь». Засмеявшись, исчез Волхов. А сам Ажлак, проснувшись, уселся на лавке, покачивая лысой башкой. Не понимал, от чего такое было видение. А потом, дня через три, услыхал зов. Тот самый чернобородый Волх с пронзительным взглядом звал его к себе в старое капище. Звал ни одного, с жертвами. Вот и стал задумываться, о Ажлак, а где же их жертвы взять? Одна надежда на килогаста. Силен был наводский староста, силен жестоко коварен. Но еще коварнее сделался он под влиянием Ажлака. А уж сам Ажлак все чаще пел с голоса, являвшегося во сне. Вот и сейчас. Ажлак, раздвинув высокие папоротники, пристально взглянул на вершину холма. Там у камня замаячила сутулая фигура воина в кольчуге и шлеме. Рыжеватые волосы его на висках, по старой варяжской моде, были заплетены в косы, спускавшиеся на грудь. Оглянувшись по сторонам, чужак внимательно осмотрел выбитые на камне рисунки и задумчиво покрутил головой, словно бы ждал кого-то. Ожлак решился. Быстро поднялся на холм, обошел камень орешником, выбрался из-за сосны. «Не ты ли потерял человече?» Он протянул на ладони бронзовую овальную фибулу с выбитым на ней молотом. Варяг с кривой улыбкой достал из-за пояса точно такую же застежку. — Вижу, корчмарь Ермил Кобыла имеет друзей даже здесь, в дальних лесах. Ажлак ничего не ответил, лишь улыбнулся в ответ и, еще раз оглядевшись, жестом пригласил незнакомца следовать за собой. Тот кивнул, соглашаясь. В самом деле не стоило маячить на столь видном месте. В урочище среди разросшихся папоротников и темных елей и состоялась беседа. Узнав о том, что во главе неведомых воинов идет сам вещий князь, Ажлак нахмурился. «Ничего», — усмехнулся варяг. «Не так уж и много с ним воинов. Основная часть дружины осталась в Ладоге». Известие это тоже не особо обрадовало пирозерского волхва. «Ну, не вся дружина с князем, так и той, что есть, вполне достаточно». «Нет, недостаточно», — невежливо перебился глядатый. «Да, для того, чтобы разгромить разбойную сотню, сил хватит, а вот на что-то большее...» Он нехорошо засмеялся. «Пусть ваши устроят засаду где-нибудь на паше реке». «Где?» — удивленно переспросил Ажлак. «Они что, не знают прямого пути к Навлаку?» «Конечно, не знают», — хмыкнул Варяк. «Откуда им знать?» «Проводник, ладожский Тион, найден. Хорошо ведает путь по здешним рекам к Этилю. Что же касается северной стороны...» то тут он ничем не поможет князю. Да и Хельги не пойдет по болотам. Предпочтет уже знакомый путь, пусть даже и более длинный. Вы вполне успеете подготовить засаду. Только...» Предатель замялся. «Только сначала предупредите меня». «Предупредим», — кивнул ожлак. В глазах его внезапно потемнело. Всего лишь на какой-то миг. Но распахнув веки, Волков уже знал, какая именно засада будет поджидать дружину вещего князя. «И здесь совсем не нужны воины». «Надобны лишь древние заклятия, хорошая жертва и помощь волхва с пылающими вселенской тьмой очами». «Мы встретимся с тобою в падение Капши в Пашу, широкую реку», — сказал Волхв на прощание. «Там приметное место. Вызовись в ночную сторожу и жди челнока. Мои люди найдут тебя. Будь готов». Ожлак отвернулся. Варяг не уходил, переминаясь с ноги на ногу. «Ты, видно, хочешь получить от меня серебро», — догадался жрец. — Увы, я не ношу его при себе. Но там, в килогастовых землях, ты получишь все, что тебе было обещано. И даже сверх того, если поможешь нам в одном деле. — В каком еще деле? — недовольно буркнул предатель. — Там узнаешь, — усмехнулся Ажлак. — Впрочем, кое-что могу сказать и сейчас. Он осмотрелся по сторонам и, понизив голос, сказал. — Вещий князь обязательно должен дойти до Перозера. — Что еще за озеро такое? — Озеро злого духа. Хельги упрямо ввел дружину по давно известному пути к Капширике. Леса, болота, урочища сменялись заливными лугами и полями, засеянными льном, ячменем и гречихой. Кое-где за деревьями на склонах холмов мелькали селища. Князь не заходил ни в одно, и вся дружина давно уже перешла на подножный корм, благо озера вокруг были многорыбными, а в лесах в изобилии водилась дичь. Оставив ладьи на Воложбе под охраной нескольких воинов, Хельги двинулся к Капше напрямик лесом. В попавшейся по пути деревне, называвшейся Кайваксан, колодец, нашлись добрые кони и для самого князя, и для его сотников. Остальная дружина шла пешком. Поскольку обоза с собой не было, двигались быстро. Почти за сутки вышли к между речью Капши и Паши. Здесь, на широком мысу, в лесочке, Хельгий приказал разбивать лагерь. Выставили охранение. К удивлению ветши в ночной караул вызвался варяг стимит. Все равно что-то не спится. — Ну, не спится, так не спится. Пожав плечами, ветша поставил его на самую оконечность мыса, ближе к реке. Остальных распределил, кого в лес, кого к лугу. Горели костры, разгоняя темноту дрожащим оранжевым светом. Вкусно пахло жарившейся на углях дичью. Сидевшие вокруг костров воинов полголоса переговаривались друг с другом. Кто-то чистил кольчугу, кто-то негромко пел, кто-то смеялся, а кто-то уже и спал в шалашах. Или просто завернувшись в плащ на земле под звездным ночным небом. Твор потянулся к насаженному на длинную хворостинку окуню. Перевернул подул на угли, обдавая копотью щеки. Сидевшие рядом с ним воины засмеялись. «Ну и рожа у тебя отроча!» Твор не обиделся, улыбнулся. Ничего, вот схожу к реке, выкупаюсь. Заодно крючки проверю. Чужие крючки-то. Какие чужие? Сам на вечерней зорьке ставил. Так не рано ли проверяешь? Не, не рано, утром-то совсем некогда будет. Махнув рукой, твор нагнулся, развязал ремешки, скинул по и, аккуратно развесив у костра ночи, сушится, босиком побежал вниз, к речке. Вокруг было темно, особенно после яркого пламени. Отрок остановился, подождал, пока привыкнут глаза, потом спустился к воде. Высокая трава щекотала ноги. Пройдя комутку, Твор проверил поставленные крючки. С удовольствием насадил на вырезанные из ветки кукан крупную рыбу, двух окуней и налима. «Да уж чего-чего рыбы тут хватало!» «Эх, если б завтра не с самого утра выступали, а чуть попозже!» Тряхнув головой, Отрок отогнал подальше дурацкие мысли – В конце-то концов не за рыбы они сюда явились. Да и вообще следовало держать ухо востро. Начинались килогастовые земли. Как говорил Витша, наволодский старостом много возомнило себе в последнее время. Не подчинялся приказам наместника, не давал дани, грабил купеческие и захватывал чужие земли. Нужно, нужно было строго наказать килогаста, чтобы неповадно было остальным. Привести стонущую от крови землю в порядок. Для того и шла сюда малая дружина вещего князя, а не за какой-то там рыбой. Но все равно клевала неплохо, да и вода была теплой, словно парное молоко. «Много ли рыбы поймал отрочи?» — внезапно раздался голос из ближних кустов. Твор вздрогнул и тут же расхохотался. Ну, конечно же, стояла вокруг лагеря ночная сторожа. Сам же он и просился у ветши. Да тот сурово мотнул головой, сиди, мол, кольчушку чисти. Вон, проржавела вся, смотреть стыдно. Вспомнив про кольчугу, твор стыдливо опустил глаза. Ответил что-то невидимому стражу, до да, закатав порты до колен, вошел в воду набрать песочку. Набрать-то набрать, да вот куда. Отрок усмехнулся, но до чего ж глуп не догадался прихватить миску. С шумом расталкивая воду, выбрался на каменистый берег. Подобрав кукан с рыбой, вернулся к костру. Оставив гридем, рыбу вытащил из заплечной сумы деревянную миску и, крикнув «Я скоро!», снова побежал к реке. На этот раз не туда, где был, в другое место, поискать песчаное дно. Темно было вокруг, хотя, конечно, и не так темно, как в лесу, но все же, все же. Твор нащупывал ногами мелкие камни. А где же песочек? Может быть, пойти на другой конец плесок, к капше? Или нет? Вон там, за кустами, за омутом, вроде как белеет в призрачном свете звезд песочек узкого пляжа. Жаль не пройти берегом обрыв до колючки. Что ж, придется водою. Твор зашел подальше в реку. Глубоко. Пришлось вылезти обратно на берег, скинуть одежку. Вот теперь хорошо. Отмахиваясь руками от комаров и мошки, отрок быстро зашел в воду по шею, оттолкнулся ногами от каменистого дна. Поплыл. Подумал запоздало, что хорошо бы было покричать, предупредить стражу, а то еще пустят стрелу на плеск волн. Твор раскрыл был рот крикнуть, да так нахлебался воды, что едва не утонул. Хорошо оказался под ногами плоский замшелый камень. Встав на него, отрок отдышался, прислушиваясь, как плещется в омуте рыба. Он был уже у самого обрыва. Круто возвышающийся над рекой берег отбрасывал на воду черную тень, вскрывая от посторонних глаз плеса и твора. Впрочем, у отрока торчала над волнами лишь одна голова. Тихо было кругом. Лишь где-то на том берегу, в лесу, ухл филинда неподалеку плескалась на излучение рыба, судя по звуку крупная, форель или щука. Отрок заинтересованно повернул голову и тут же быстро убрался в воду. По глади реки, прячась в тени обрыва, неслышно скользил низенький узкий челнок с бревном противовесом — Ройка. Осторожно высунув из воды голову, Твор провожал Ройку глазами до тех пор, пока та не скрылась за излучиной. Интересно, кто бы это мог быть? Местные рыбаки? Но почему ночью? Соглядатые, килогастовые люди высматривают место для нападения. А что же стража? Что же воины не видят, спят? Так надо скорее предупредить. Тряхнув головой, отрок поплыл к берегу. Сверху из кустов выбрался страж. Варяг стемит, косорылый, со смешными косицами. Не спит, оказывается. Твор выскочил на берег. — стимиди Там! — Че он? — оглядывая отрока, усмехнулся варяг. — Видал, видал. Послал уже терпигора, доложит князю. — А ты молодец, востроглазый! Твор польщенно усмехнулся. «Э, вон, глянь-ка на плеса. Оглянувшись по сторонам, допросил Стимит. «Кажись, тот же челнок! Где?» Обернувшись, Твор вдруг почувствовал сильный удар в голову. Вернее, уже не почувствовал. «Вот так-то лучше будет!» Варяг снял с руки железный кастет и осторожно опустил в воду обмякшее тело. «Корми рыб, востроглазой. Известие о гибели отрока произвело на Хельге нехорошее впечатление ветша шата кто-то вообще посмурнел. Убивался. Нырял, пока собирались к отходу, да так и не отыскал на дне тело. Видно, затянуло в омут или унесло сильным течением. Что ж бывает. Случайно обнаруживший одежду отрока Стимид, что стоял в ночном дозоре, доложил так же, что видел отрока бегущем к реке в сторону омута. Видно, хотел искупаться. Нырнул, да напоролся на камень. Хельги покачал головой. Плохо, конечно, что не нашли тело. Впрочем, его еще можно будет поискать и на обратном пути, а сейчас некогда. Сейчас надо бы наторопиться. До осиного гнезда килогаста оставалось совсем немного. Снова потянулись вокруг леса, луга и болото. По правую руку синела широкая лента паши. Мрачно был настроен князь. Ехал наконец с сумрачным взором. И нелепая смерть отрока на него подействовала. И кое-что еще. Снова возникло знакомое ощущение неправильности всего происходящего. Впрочем, пока ничего и не происходило. Вот это и было неправильно. Честно говоря, именно в эту ночь князь ждал засады, больно уж удобное место. И ничего, кроме случайной гибели твора. Случайно ли? стимит не внушал особого доверия. Но зачем ему убивать отрока? Гнусным рамейским пороком, мужеложеством, стимит не страдал, любил женщин, так что вряд ли. Да и за что подозревать варяга? За то, что первым обнаружил брошенную на берегу одежду? Так если Стимид убил Отрока, тогда зачем привлекать к себе внимание? Спрятал бы одежку, и дело с концом. Хельгий сам не заметил, как принялся рассуждать вслух. Кроме Стимида, княжа, Отрока видели на реке еще и другие стражи, напомнил догнавший князя Найден. По шарика коварная, утонуть в ней расплюнуть, особенно ночью. Жаль Твора, лучше бы он погиб как воин. Выскочив из кустов, поворотил хрипящего коня Ветша. «Княже, мне что-то здесь сильно не нравится». «О!» — Хельги сверкнул глазами. «И тебе тоже верный мой Ветша? Поведай что». «Не знаю даже, как и сказать», — хмуро признался сотник. «Не так что-то». «Что не так, Ветша?» «До килогастого наволока всего ничего. И что же они на нас до сих пор не напали?» «Выжидают? Чего? Селение не так уж и хорошо укреплено». Гораздо удобнее было бы напасть на нас в лесу. По крайней мере, я бы на месте килогаста так и поступил. Хельги кивнул. Я бы тоже. Однако килогаст почему-то так не сделал. Почему? Уверен, готовит какую-нибудь пакость. Ветша хорошо усмехнулся. Следует удвоить караулы, князь. Удвой, согласился Хельги и перевел взгляд на Тиуна. Думаю, мы скоро будем у цели найдем. Да. Посмотрев на реку, кивнул тот. Уже совсем близко. Думаю, вон затем холмом. Воины уже видели и селки, и охотничьи тропы, — согласился с Тиуном Витша. Перехватив его жестокий взгляд, Хельги с усмешкой подумал, что вряд ли сегодня врагам будет пощада от разозленного сотника. Что-то кольнуло в сердце, а в голове ухнули вдруг барабаны. Перед князем вдруг возник воин передового десятка. — Селище, княже! Стоять! Резко приказал хельги хотя еще только миг назад хотел отдать прямо противоположный приказ. Обернулся к Витше. Сотник, быстро ко мне самых ловких воинов. Не всех, достаточно будет и четырех. Витша кивнув, поспешил исполнить приказание. В душе его, наряду со щемящей грустью, вызванной гибелью Твора, вновь появилось привычное чувство боевого азарта. То самое, что веселит кровь и делает холодным рассудок. Самые ловкие воины выстроились в ряд перед Хельги. «Вы двое», — князь показал на парочку Гриди концом плети, — «незаметно обойдете селище со стороны леса. Выберите дерево повыше, залезете, посмотрите, заметите, что неладное — доложите. Все». Воины неслышно исчезли в лесу. «Теперь вы», — Хельги повернулся к другим. Вернетесь назад к излучине, переройте все, будете искать отрока, живого или мертвого. К вечеру нагоните нас при любом исходе. «Сделаем, — Сделаем, княже, дружно кивнули Гриди. Ветша с изумлением глянул на князя. — Да, правы те, кто считает правителя не таким, как все обычные люди. Казалось бы, что ему за дело до какого-то утонувшего отрока? А вот поди ж ты, послал воинов. Да и с селищем решил подождать, не нападать сразу. — Что там слева, сотник? Хельги перевел взгляд на ельник. Что за столбы? Капище, княже, доложил Вирша. Похоже, там приносили жертвы совсем недавно. Что ж, посмотрев в сторону селища, усмехнулся князь. Вряд ли боги помогут килагасту. Слишком уж многих против себя настроил. Думаю, найдутся такие люди и среди его рода. Далеко отсюда до обители Никифора найден. Не очень-то далеко, князь, Тивун пригладил бородку. За день вполне можно добраться. «Это хорошо!» — тихо засмеялся Хельги и, подъехав ближе к селищу, спешился перед запертыми воротами. Наволок выглядел вполне внушительно. Высокий чистокол из толстых бревен, крепкие ворота, башни. Конечно, не те укрепления, что в Ладоге, но все же, все же! «Я велел воинам вырубить подходящее дерево», — шепотом доложил Витша. «Вдруг да понадобится долбить ворота». Вокруг шумел сосновый бор, пахло хвоей и смолой. Из росших поблизости кустов малины ветер приносил сладкий, духовитый запах. В синем небе величаво проплывали белые кучевые облака, отражались в прозрачных водах реки и плыли дальше, на север. На башнях виднелись темные фигуры часовых. Хельги глянул на них и вдруг нахмурился. Тихо было в селище, ни крика, ни звона наковален, даже собаки и те не лаяли. Странно. Хельги обернулся к витше Где наши лазутчики? «Велю подозвать, княжа!» Затрещали заросли. Пробравшиеся сквозь них воины встали перед князем. Двое. Без шлемов, без кольчужек, чтобы удобнее было по деревьям лазить. Чем-то неуловимо похожие друг на друга. Оба молодые, востроглазые, русые. Не отличишь одного от другого. «Вы братья, что ли?» — удивился князь. «Нет», — улыбнулся тот, что слева. «Побратимы, я Горислав Искривичий, а дружок мой тяг висянин». Тях, карастель, значит, пояснил Весянин. Ну, Хельги махнул рукой. Говорите, что видели. Непонятное дело, княже, смешно наморщил лоб Горислав. Вроде и есть люди в селище, а как бы и нет. Воины на стенах, в шеломах, с копьями как живые», — дополнил приятеля Тяг, только не живые». Чучело, согласно, кивнул князь. Это и я уже заметил. Сколь тут стоим, никто на башнях не шелохнулся. «Что еще непонятного увидали?» «Ленты, князь», — переглянувшись, ответили оба. «Блестящие ленты. Вроде живые. Ползают». «Ленты? Ползают?» — переспросил Хельги. «Так, так». Он повернулся к ветше и приказал. «Сжечь! Сжечь селище немедля! Гриди пусть окружат чистокол с копьями и будут готовы. Из огня поползут змеи». «Змеи?» — удивился ветша. «А ты думаешь, что там еще могут быть за ленты?» «Змеи!» — в полголоса протянул Тяг. «Ну точно, змеи! Огромные, толстые, жирные, целыми клубками! Я ж тебе говорил, Гориславе!» Подожженное со всех сторон селище пылало. Треща, рассыпались искры, казалось, до самого неба вставало жаркое желтое пламя. Воины Хельги, встав кругом, выставили вперед копья. Догорев, шумом упали в ров колья, а из горящего селения злобно шипя поползли змеи. Черные и серые гадюки, толстые, словно бы специально откормленные, с блестящей на солнце шкурой. Ленты, ленты староста-килогаста. Так вот, что задумал коварный правитель Наволока, заманить воинов князя в змеиную яму. Но ведь дружинники немалые дети, а змеиное жало не прокусит кольчугу. Что-то и здесь не так. — Князь, они плюются ядом! — подбежав, взволнованно доложил Витша. — Плюются в глаза. Несколько наших уже погибли в мучениях. «Гадюки — Гадюки? — вскакивая в седло, удивленно переспросил Хельги. — Плюются? — Колдовство, — прошептал Найден. — Это черное колдовство, княже. Князь молча кивнул. Он был полностью согласен с Тиуном. — Всем немедленно отходить, — приказал он, — и пустить встреч пожарищу пламя. Так и сделали. Плюющиеся ядом гадюки так и не успели доползти до реки. Сгорели в огне лесного пожара.